Антон Панарин «Не грози Дубровскому», том восьмой. Глава первая. Ветер трепал зеленую траву, блестящую на солнце. Мои волосы развивались, а где-то вдали щебетали завезенные мной пташки. Красота! Моя карманная империя! Улыбнувшись, я посмотрел на горизонт и понял, что ждать больше нечего. Настало время поступить так, как говорил учитель. «Между жизнью и смертью всегда выбирай жизнь». Я стоял в десятках километров от поселения, где разместились монголы, русские, айнарцы, гистусовцы. Позотовцы. Решил отлететь подальше, чтобы никто не мешал. И, черт побери, здесь я даже не слышал эту многомиллионную солянку. Как же хорошо, что кармашек и правда бескрайний. Потянувшись к хоронилищу, я призвал сердце мира. Синеватый кристалл опустился на траву, примяв ее. Лучи солнца играли на ее блестящих гранях. Но не могли высветить девушку, находящуюся внутри камня. Я положил руку на кристалл и спросил. «Скажи, ты можешь возродить мой родной мир?» «Это возможно», — ласково прозвучал девичий голос у меня в голове. «Но есть один момент», — девушка замялась, заставив меня переживать. «Я могу лишь откатить время вспять для твоего мира. Руиндар вернется в последний день своего бытия». «Паршиво», — задумчиво сказал я. К тому моменту все живое успело погибнуть. Не совсем так. Бог-покровитель еще был жив, как и ты. Хочешь сказать, что мы вместе с Руиндаром возродим Игдрасиль? Совершенно верно. Ведь мир не может существовать без Бога-покровителя. Я задумался. Нужен ли мне мир, где все мертво? И ответ был очевиден. Конечно, нужен. Среди переселенцев из Изиды... Очень много недовольных. Да и неудивительно, их буквально силой выдернули из привычной реальности и утащили неизвестно куда. Возродив Руиндар, я могу отправить туда всех желающих. Они станут народом, который возродит мир, выжженный дотла. А еще... Я призвал Гру. «Виктор Игоревич!» — кивнул мне Гру, широко улыбаясь. На его плече сидел возмущенный Урфин, сложив руки на груди. «Добровский!» — фыркнул Урфин. «Вижу, ты чертовски счастлив, что мы тебя возродили!» — Хмыкнул я, смотря как желудь встаёт во весь рост. «Доволен? Я, мать твою, доволен? Я потерял всю свою мощь!» — пропищал божок, размахивая крючковатыми руками. «Я ничего не могу! Ничего!» — проговорил он по слогам. «Ты понимаешь, ни портал открыть, ни стереть с твоей мордой вот эту самодовольную улыбку! А ещё знаешь что?» «Что?» — спросил я, не переставая улыбаться. «А ещё совет богов!» «Держит на меня зуб за то, что я не предотвратил вторжение Игдры. Без этого погибли два бога!» «Вообще-то погибли трое. Ты себя забыл посчитать?» «А, погибли. Вот только я теперь жив, немногие держат на меня зуб, желая прикончить. А я не хочу подыхать во второй раз!» — взвизгнул он. И, оступившись, едва не свалился с плеча сына. «Ну, ты краски-то не сгущай. Уверен, что не все так плохо». К тому же ты пожертвовал жизнью, чтобы спасти своих коллег. Они ведь должны тебя сейчас как героя чествовать». «Ха! Ты слишком высокого мнения о богах. Среди нас куча желающих прикончить конкурента. Я до сих пор жив лишь благодаря моему сыну». С любовью в голосе закончил Уруфин. «Гру, что думаешь? Отправим твоего папаню на санаторно-курортное лечение?» Я подмигнул другу. «Ты снова что-то задумал?» — задорно спросил Гру. — Хочу твоего папу зашвырнуть в другой мир. Там, по скромным подсчетам, будет пара миллионов человек, на которых станет претендовать лишь один бог — Игдрасиль. Услышав это, все напряглись. Не переживайте. Руиндар возродится в моменте, когда Игдрасиль еще не был заражен разумом лича. — На худой конец оставим тебе лазейку для побега, — сказал я, обратившись к Курфину. Звучит сомнительно. Боркнул Урфин, сложив руки на груди. «А по мне так отличный вариант», — поддержал меня Гру. «Конечно, отличный. Ведь после возрождения Руиндара я запечатаю его, и ни один новый бог не сможет туда вторгнуться. По сути, это будет твой маленький рай, где ты сможешь восстанавливать силы столько, сколько потребуется». Приблизившись к Урфину, я, словно заговорщик, начал ему нашептывать рекламу курорта, который вот-вот будет отремонтирован. — Что скажешь? Урфин посмотрел на Гру, затем на меня, и тяжело вздохнув, согласился. — Хрен с вами. Но если я снова подохну, вы будете обязаны положить жизнь на то, чтобы меня возродить. — Как прикажете, великий дуб, — насмешливо сказал я, заставив Гру хикнуть. Сын, не зубаскаль. Тут, вообще-то, моя жизнь на кону. — Здесь, ну, Урфин. — Ты прав. «Прости!» — едва сдерживая смех, сказал Гру. Я приложил руку к кристаллу и спросил. «А если я загадаю новое желание и попрошу возродить всех жителей Руиндара, ты сможешь это сделать?» «К сожалению, нет. Возвращение к жизни — довольно энергоемкая процедура. За одно желание я смогу возродить не более ста тысяч существ. Если вы пожелаете воскресить кого-то конкретно, то количество возрожденных уменьшится до одного существа, — ответил Кристалл, но уже без применения телепатии обычным человеческим голосом. — Не густо, — протянул я. Руиндара населяли сотни миллионов разумных, а сто тысяч — это капля в море. — Тогда новый вопрос. Сможешь ли ты запечатать мир так, чтобы в него никто не мог попасть, при этом выход из него должен оставаться открыт? — Да. Это возможно. Слышал, старик? Ты не будешь связан узами с Руиндаром, и как только накопишь силы, сможешь уйти. Но помни, как только покинешь Руиндар, назад дороги не будет. Ага, понял я, понял, — пыркнул Урфин. Ты, главное, уничтожь лича перед тем, как забросишь меня в свой загнивающий мирок. Лича? Как давно это было? Смрадный ветер ласкал выжженную землю, стараясь ее утешить. А я лишь смотрел на то, как мой мир гибнет, не в силах ничего сделать. Точнее, я сделал. Добил Руиндар, чтобы не мучился. Да уж. Сейчас это не кажется таким прекрасным решением убить одну тварь, разрушив выжженный мир. Возради Руиндар, сказал я, посмотрев на кристалл. Это третье желание, ответил девичий голос и по кристаллу хлынули невообразимо мощные волны энергии. Возникла яркая синяя вспышка в лучах, которой отчетливо стала видна моя собеседница. Миловидное личико, а вот цвет волос не разобрать. Похож на пепельный, но это не точно. На этот раз вспышка света даже и не думала гаснуть. Напротив, становилось все ярче и ярче. Раздался хлопок, от которого у меня заложило уши а свет стал нестерпимо ярок, и я закрыл глаза. Первое, что я почувствовал, — это саморадный запах разложения, который без спроса ворвался в ноздри. Проморгавшись, я расплылся в хищной улыбке, армия мертвых раскинулась до самого горизонта. Бескрайнее море скелетов и разлагающихся туш. Они медленно приближались ко мне. «Я дома!» — с ностальгией сказал я и прикоснулся к коре мирового древа, которое было у меня за спиной. «Игдрасиль, рад, что ты снова жив!» Услышав мои слова, мировое древо попробовало вторгнуться в мой разум, чтобы выяснить, что я имею в виду под «снова жив», но я отмахнулся от него. «Позже поболтаем», — сказал я, и полной грудью вдохнул омерзительный смрад. «Твою мать! Сколько же здесь некротики!» Раньше я испытывал отвращение к чужеродной энергии. Видя полчища мертвых, чувствовал, как по спине бегут мурашки от омерзения. А сейчас, глядя на эти безмозглые костяки, я едва сдерживаюсь от смеха. Вот этим отбросом мы проиграли мой мир. Какой вздор! В этот раз все точно изменится. Вдалеке, за миллионами сгнивших голов, прятался владыка мертвых. По силе он мог бы сравниться с богом, что делало его опасным противником. Как хорошо, что я уже привык убивать взорвавшихся бальжиков. Это станет моей новой жертвой. Интересно, что бы сказали старейшины, узнав, что я, Кальдер Веран, стал не только верховным друидом, но еще и магом смерти? Полагаете, замшелые идиоты решили бы меня прикончить, так и не поняв, что я идеальный противник для владыки-нежити? Пока я вспоминал прошлое, Игдрасиль протянул ко мне корни, пытаясь влить в меня остаток своих сил. Я отодвинул их в сторону и улыбнулся. Дружище, не вмешивайся и наслаждайся зрелищем. Я совсем разберусь. Хрустнув пальцами, я оттолкнулся от ствола мирового древа и сделал шаг вперед. Я знал, что случится, и поэтому не спешил. Довольно скалясь, я шел навстречу мертвякам, смотря на свои руки. Я переместился в Руиндар в теле Дубровского. Забавно, что Игдрасиль меня узнал. Впрочем, он ведь бог. И смотрит на мою душу, а не на кусок мяса, в котором я нахожусь. Армия мертвых, увидев, что я приближаюсь, выпустила вперед лучников, и те дали залп. И без того темное небо от дыма пожарищ стало черным, словно ночь. Свистя, стрелы обрушились вниз, барабаня по созданным мной лозам. Ни одна стрела так и не смогла меня коснуться. «А вот и коняшки!» — оскорялся я и потянулся к пространственному хранилищу. Справа фланга послышался стук копыт. Рыцари смерти в мрачном облачении с копьями наперевес скакали на полузгнивших кобылах. Непобедимые воины, заставившие весь Руиндар дрожать в ужасе, Но это было давно и неправда. Из хранилища возник десяток фугасов Гистоса. Они уже не работали, ведь энергия, которая их питал, пересмешник иссякла. Но ведь я всегда могу запитать их от собственного ядра маны. Ручеёк маны хлынул к снарядам, а через мгновение лозы вырвались из земли, подхватили фугасы и запустили их по широкой дуге, внесущуюся на всех парах кавалерию. Оглушительная канонада взрывов пронеслась над выжженной землей, разметав доспехи рыцарей по округе. Осколки от снарядов полетели в толпу мертвяков, перемолов несколько сотен лучников. Но был ли в этом толк? Их здесь десятки, если не сотни миллионов. Да и рыцари смерти скоро возродятся. А пока нужно встретить новых гостей. Среди облаков промелькнули три огромные тени. Костяные драконы. Давно не виделись. «Хублюдки!» Сделав круг над полем битвы, они рванули вниз. Увидев их, я расхохотался. В прошлый раз я разобрался с этими порождениями черной магии. Но было это не сказать, что эффектно. А сейчас... «Суповой набор! Дубровский приветствует тебя!» — выкрикнул я, призвав из хранилища пару крупнокалиберных пулеметов. Разинув пасти, драконы сделали круг, чтобы зайти на цель. В их глотках зародилось синее пламя, которое должно было спалить меня к черту и матери. Вот только мое пламя было куда быстрее и смертоноснее. Загрохотали пулеметы, выбросив в небо огненные полосы. Пули срезали крыло первому дракону, и тот, завалившись на бок, рухнул прямо на армию лича. Второму дракону я перерубил шейные позвонки. Его голова повисла вниз и дыхнула синим пламенем, превратив в пыль десятки тысяч скелетов. Лич сообразил, что его птичкам пришел конец и хотел отозвать последнего выжившего. Но пулеметы были голодны, словно дворовые псы. Вышибая и кружево, пули перерубили дракона пополам. Взмахнув крыльями, туша развалилась на две части и рухнула на армию мертвых. «Да, так намного приятнее сражаться», — удовлетворенно сказал я, отбросив в сторону разряженные пулеметы. «Как ни прискорбно, но патронов к пулеметам у меня больше нет». Впрочем, как и фугасов. Но это было эффектное появление. Оно того определенно стоило. Даже интересно, что сейчас думает король Лич. Ему страшно? Уверен, что да. Издав сдавленное шипение, волна мертвых лынула в мою сторону. Они неслись на меня неумолимо, словно прибой. Некротики становилось все больше и больше. Она омерзительно щекотала кожу и в то же время доставляла удовольствие, навивая воспоминания о сердце проклятого, которым я прикончил Игдру. Убить его! прохрипел король Лич. Его голос многоголосым эхом вылетел из миллионов глоток истлевших скелетов и полуразложившихся островов жителей Руиндара. В одном из таких жителей я узнал своего учителя. Куски изгнившей плоти лоскутами висели на его черепе, но в глазницах все еще теплился строгий взгляд, которые я не перепутаю ни с кем другим. «Ну, привет, старый! Поможешь своему ученику в последний раз?» — спросил я с грустью в голосе, посмотрев на иссохший кусок плоти. Щедро зачерпнув некротики, разлившиеся по округе, я создал сотни лоз, которые рванули навстречу покойникам. Млозы покрывала черная грибница, которая, углубившись в ряды нежити, взорвалась спорами. Густые клубы дыма заволокли подступающие костяки, скрыв их из виду. В небо снова взметнулись стрелы, кричащие о том, что Лич в отчаянии. Он не понимает, что происходит, и бьет наугад. Я же призвал Михалыча и Клювика. Коршун взмыл в небо, став моими глазами, а косолапый превратился в вездеход, который на всех парах рванул к Личу. Споры продолжали взрываться, поднимая черное облако до самых небес. А Михалыч все бежал и бежал, не встречая никакого сопротивления. Более того, с момента, как мы ворвались в Черное облако спор, мы даже не увидели ни единого мертвяка. Я пожру твою душу, жалкий глупец! Голос Лича пронесся шелестом над полем боя, но транслировали его уже не миллионы глоток, а от силы сотня тысяч. Черное облако резко исчезло и мы вынурнули на белый свет, столкнувшись нос к носу с личем. Выбеленный череп казался отполированным. Зубы заменены на драгоценные камни. В глазницах сияет фиолетовое пламя. Фиолетовый кристалл в груди скелета пульсировал, распространяя некротику по округе. Лич, скрежеща зубами, осмотрелся по сторонам, выставив перед собой посох, словно пытался им защититься. Но ничего не было видно. Вокруг только черный дым, отделяющий нас от внешнего мира. «Ты в моих владениях смертный! Тебе конец!» — прошипел Лич. И, судя по всему, удивился, так как не услышал ни единого голоса, который подхватил бы его слова. «Убейте его!» — громоклассно завопил он, и ничего не произошло. «Я вижу, ты до сих пор не понял, что случилось. Давай-ка я тебе объясню», — усмехнулся я. «А лучше покажу». «Клювик, убери, пожалуйста, эти облака», — попросил я и тут же услышал пронзительный крик коршуна. Клювик спикировал с небес и завис в десяти метрах от земли. Мощные крылья рубанули по воздуху, создав волну ветра, которая отбросила дымку на десятки метров назад. Из дыма показалось войско лича. Мертвяки безучастно смотрели на своего господина, а по их телам расползлись тонкие лозы, контролирующие каждое их движение. «Убейте его!» — зарещал Лич, срывая глотку, но армия мертвых не двинулась с места. «Вы! Теперь я король мертвых, а не ты!» Хищно оскалившись, я развернул Михалыча и поехал в обратную сторону. Мертвяки сомкнулись за моей спиной плотным строем и неспешно двинули к своему создателю. «Именем Марены! богини мертвых, заклинаю вас! Разорвите этот кусок!» «Мясо в клочья!» Лич потянулся к некротике, зачерпнув ее без меры, но черная волна прошла через меня, не причинив никакого вреда. Не зря же я украл у Никодима Евграфовича Гримуар. Там было много защитных заклинаний. Нанести второй удар Личу я уже не позволил. Гремя костями, армия мертвых захлестнула бывшего короля. Трупы кололи его мечами, рубили, пытались вырвать посох из рук и мерзко шипели. Лич разбрасывал свое войско, как будто оно было слеплено из песка. Удар! И в воздух полетели десятки переломанных костяков. Еще удар! Пылью осыпаются пять магов смерти. Да, Лич по-прежнему силен. Красавец мужчина! Или женщина. Вы, я не смыслю в половой принадлежности костей. Вернувшись к подножью Дросили, я отозвал Михалыча и облокотился спиной на ствол мирового древа. Зеленые ветви коснулись моего лица, и я позволил другу увидеть все пережитое мной за время пока мы не виделись. Игдрасиль вздрагивал, отдергивал ветви, не веря, что он мог превратиться в игру пожирателя всего живого. Но после продолжал смотреть воспоминания. Я же наслаждался зрелищем, развернувшимся прямо перед глазами. Мертвечина, зараженная спорами грибов, полностью подчинилась моей воле и больше не откликалась на зов своего создателя. Вместо этого трупы неумолимо набрасывались на Лича, молотили по его морде стальными клинками, оставляя выщербленные на черепе, булавами выбивали драгоценные зубы, перчатками ломали лицевые кости. Один из рыцарей смерти, разогнавшись до предела, снес Лича и протащил десяток метров по земле. Когда Лич собирался подняться, Сверху на него наступил костяной дракон, на шее которого сидел мой учитель. После такого удара любой бы скелет превратился в труху. Увы, противник оказался не из простых. И тварь, которая в будущем могла стать игрой, все продолжала вставать раз за разом. Фиолетовый барьер с треском появился, отбросив дракона назад, а вместе с этим он расщепил все кости, которые его коснулись. Лич спрятался за магическим куполом, переведя дух. «Наивный. Думаешь, сможешь долго прятаться от своего же войска?» «Эй, Костлявый! Ты не бойся, выходи! Твои ребятки просто хотят поговорить. Бить, если и будут, то не сильно!» — выкрикнул я, забросив руки за голову. Зашипев, Лич рванул ко мне, расщепляя защитным полем всех встреченных на пути мертвяков. Вот только бежать ему было далековато. Фиолетовый барьер касался столпившихся мертвяков, заставляя их тела рассыпаться в прах. Но трупов было огромное множество. Умирали тысячи. На их место приходили сотни тысяч. Да. Неудивительно, что этот выродок сумел уничтожить Руиндар. Магия смерти — страшная сила. Ладно. Хватит этих игр. Я потянулся к мане и заставил прорасти лозы из тел скелетов, стоявших ближе всего к лечу. Лозы зарылись под землю и, сделав подкоп под защитный барьер костляового, вынурнули, обвив его ноги. В следующую секунду случилось два события. Одна лоза потянула лича за ноги под землю, а вторая вырвала у него посох, заставив барьер исчезнуть. Костяшку протащила под землей и по огромной дуге размазала землю. Я надеялся, что от такого удара он потеряет все зубы, но он оказался крепче, чем казался. Пришлось призвать дубовые листья. Божественный дар возник перед моим носом и с рванул к личу. Пока листья летели, я использовал артефакт зуброва, попутно наложил усиление Урфина. Листья даже не встретили сопротивления, когда врезались в тело лича. Руки, ноги и голова улетели в разные стороны, а я подхватил падающее туловище лозой и подтащил к себе. В груди лича пульсировал кристалл, источая фиолетовое свечение. Кристалл, в котором скрывалась жизнь костяшки. Насколько помню, этот камень называется филактерией. В нем некроманты заточают свою душу, чтобы стать бессмертными. Занятная штука, но если ее не разрушить, этот выродок не подохнет и будет вечно возрождаться. Потянувшись к хранилищу, я призвал меч света. Яркое свечение озарило все вокруг, а Эгдрасиль отдернул ветви, чтобы мне не мешать. Без замаха ткнул клинком в кристалл. Сталь звякнула о камень, но на нем не осталось ни царапины. Ну и ладно. Попробуем приложить немного больше силы. Использовал покров маны, усиление Урфина и артефакт Зуброва на себе. Мощь заструилась по моему телу, давая чувство, что в такой форме я способен расколоть пополам даже само мироздание. Лич тоже это почувствовал. Издалека донесся его шипящий голос. «Пощади!» «Я уйду! всегда оставлю Руиндар в покое!» — взмолился он, но я его перебил. «В покое? Так ведь ты упокоил в моем мире каждое живое существо. Настало время и тебе узнать, что значит «покой!»» Оскалившись, я размахнулся и нанес сколющий удар в центр кристалла. По нему побежала сетка трещин, которые с каждой секундой становились все больше. Из проломов хлынул фиолетовый свет, заполняя собой все вокруг. Нет, Будь ты!» «Что я там, будь, я так и не узнал». Камень взорвался на тысячи осколков, оставив после себя одну вещицу. Вещицу, увидев которую, я истерично захохотал. «Да иди ты! Не может быть!» «Ну, что я могу сказать?» «Видимо, это судьба, и мы снова должны были встретиться!» Нагнувшись я поднял с земли черное пульсирующее сердце. Оно было похоже, как две капли воды, на божественный артефакт, ранее уничтоженный мной в сражении с игрой Сердце проклятого. Сконцентрировавшись, я заставил сердце вытянуть всю некротику, так щедро расплескавшуюся по округе. Желудочки сердца жадно сокращались, пожирая энергию смерти. Вместе с этим армия мертвых таяла на глазах, оставляя после себя лишь прах, который не успевал долететь до земли и растворялся без следа. Несчетные полчища, уничтожившие Руиндар, обретали покой, который заслужили. «Спите вечным сном, братья!» Мой взгляд упал на учителя, который стоял в толпе осыпающихся мертвяков. Я заставил его помахать мне рукой. Да, он был мертв, и ему все равно. А мне нет. Я очень хотел с ним попрощаться. «Твоя душа свободна. Надеюсь, ты возродишься в России, и мы еще встретимся», — сказал я в момент, когда он начал рассыпаться. Иркутский академический драматический театр Даниил Богомолов сидел рядом с мужчиной, пересчитывающим купюры. Мужчина был одет в клетчатый жилет, а на лице у него красовались очки с диоптриями. Он периодически слинявил палец и продолжал счет с какой-то умопомрачительной скоростью. Порой мужчина останавливался, чтобы промокнуть пот, выступивший на лбу, и снова принимался за дело. Богомолов не сводил с него глаз. Работа бухгалтера его успокаивала и даже гипнотизировала. Купюры скользили в его пальцах, отчитывая все новые и новые нули, которые станут инструментом для убийства Дубровского. В дальнем углу заведения сидел Богдан Быков. Он, как всегда, бездарно тратил свою жизнь на выпивку и женщин. Впрочем, Даниил тоже был падок найти блага, но давно. В прошлой жизни, когда Дубровский еще не успел изродовать лицо Богомолова и убить его отца. — А еще долго? — спросил Богдан, обнимая путану, усевшуюся ему на колено. — Я уже закончил, — отозвался бухгалтер, поправляя очки. Рядом с бухгалтером стояла тележка, на которую он сгружал посчитанные пачки денег. Сегодня она была завалена купюрами. Отличный вечер! За одно представление удалось заработать один миллион шестьсот девяносто три тысячи и двадцать девять рублей, отчитался мужчина. Забери деньги и отвези их в банк, сказал Богомолов безразлично посмотрев на бухгалтера, а после перевел взгляд на одного из своих громил. Талик. Проследи, чтобы все прошло гладко. — Как скажете, Даниил Константинович? — кивнул подручный и покатил тележку с деньгами вслед за бухгалтером. Когда подчиненные ушли, Богдан отпустил из объятий проститутку и сел рядом с Даниилом. Закурив, он закинул ногу на ногу. — Ну и как ты планируешь использовать заработанное? — спросил Богдан, выпустив густое облако дыма. — Есть один человек, знакомый моего отца, — неторопливо проговорил Даниил откинувшись на спинку стула. «Он работает в имперском артефактарии. Думаю, нам не повредит закупиться артефактами. Сам понимаешь, враг — непростой, лучше перебдеть». «Разумно. Тем более, что я этого выродка даже с артефактами не смог прикончить», — кивнул Богдан, встряхнув пепел с сигареты. Даниил достал мобилет и набрал номер своего знакомого. «Дядя Слава?» — спросил он, услышав в трубке голос, который уже успел позабыть. «Дань, ты что ли?» — удивленно спросил мужчина. «Да, это Даня беспокоит», — бодро сказал Богомолов, хотя его парализованное лицо не могло отразить ни единой эмоции. Услышав, как грозный Богомолов называет себя Даней, Богдан пристнул со смеху. «Слышал, что Константин помер. Жаль его!» — вздохнул дядя Слава и добавил. Сболезную. «Согласен. Отца не хватает. Здесь должна была быть скорбь но на лице Даниила снова ничего не отразилось. «Дядь, мне артефакты нужны». «Зачем они тебе?» — удивился собеседник. «А ты догадайся», — хмыкнул Даниил. «Ты прав. Не боится собачье дело. Сколько тебе нужно?» «Да много нужно. На пять миллионов рублей». «Хрен на се. Серьезная сумма! А какого типа артефакты?» «Разные нужны. Разные». «Атакующие, защитные, разведывательные. Огласи полный список, что можешь достать, а я выберу». «Я тебя услышал. Данюк, дай мне немного времени, я перезвоню и скажу, что есть в наличии. А что можем сделать на заказ? По рукам?» «По рукам, дядь Слав. До связи». Даниил повесил трубку и задумчиво посмотрел на Богдана. «Ты учился в академии вместе с Добровским». «Давай расчехляй свою память». Кому он еще успел насолить?